Глава 10. Развитие учения о нравственности, XIX век. Теории нравственности английских мыслителей первой половины XIX века. Макинтош и Стюарт, Бентам, Джон Стюарт Миль, Шопенгауэр, Виктор Кузен и Жофруа, огюст Конт и Позитивизм, Культ Человечества, Мораль Позитивизма, Литре, Фейербах. Три новых течения появились в этике в девятнадцатом столетии. Первое – позитивизм, разработанный французским философом Агюстом Контом и нашедший в Германии яркого представителя в лице Фейербаха. Второе – эволюционизм, то есть учение о постепенном развитии всех живых существ, общественных учреждений и верований, в том числе и нравственных понятий человека. Творцом этой теории был Чарльз Дарвин. А подробно разработал ее Герберт Спенсер в своей знаменитой синтетической философии. Третье – социализм, то есть учение о политическом и социальном равенстве людей. Учение, развившееся из Великой Французской революции и из последующих экономических учений, возникших под влиянием быстрого роста промышленности и капитализма в Европе. Все эти три учения оказали большое влияние на развитие нравственности в XIX веке. Однако до сих пор еще не создана полная система этики, основанная на данных всех трех вышеназванных учений. Некоторые из современных философов, как, например, Герберт, Спенсер, Марк, Гюйо и отчасти Вильгельм Вунд, Паульсон, Гевдинг, Гижицкий и Эйкен, Делали попытки создать систему этики на основах позитивизма и эволюционизма, но все они более или менее игнорировали социализм. А между тем, в социализме мы имеем великое этическое течение, и отныне никакая новая система этики не может быть построена без того, чтобы так или иначе не затронуть этого учения. которые являются выражением стремления трудящихся масс к социальной справедливости и равноправию. Прежде чем говорить о взглядах на нравственность главнейших представителей трех вышеназванных учений, мы кратко изложим системы этики английских мыслителей первой половины XIX века. Макинтош, Джеймс. Годы жизни 1765-1832. Шотландский философ Макинтош является предвестником позитивизма в Англии. По своим убеждениям он был радикал и горячий защитник идей французской революции. Своё нравственное учение он изложил в книге «История нравственной философии», где он систематизировал все теории о происхождении нравственности Шефтсбери Хатчессона, Юма и Адама Смита. Подобно этим мыслителям, Макинтош признавал, что нравственные поступки вытекают у человека из чувств, а не из разума. Нравственные явления, учил он, представляют особый род чувств, симпатии и антипатии, одобрения и неодобрения по отношению ко всем нашим склонностям, которые порождают все наши поступки. Постепенно эти чувства объединяются и составляют что-то общее, особую способность нашей психики, способность, которую можно назвать нравственной совестью. При этом мы чувствуем, что поступить согласно нашей совести или нет, зависит от нашей воли, и если мы поступаем против нашей совести, мы виним в этом свою слабость воли или же свою дурную волю. Как видно, Макинтош все сводил таким образом на чувства, вмешательству разума не было места. притом нравственное чувство у него прирожденное, нечто присущее самой природе человека, не рассудочное, не плод воспитания. Этому нравственному чувству, писал Макинтош, несомненно присущ повелительный характер, оно требует известного отношения к людям, и это потому, что мы сознаем, что наши нравственные чувства, порицание или одобрение ими наших поступков – действуют в пределах нашей воли. Различные нравственные мотивы мало-помалу сливаются в нашем представлении в одно целое, и соединение двух групп чувств, в сущности не имеющих между собою ничего общего, себелюбивое самочувствие или чувство самосохранения и сочувствие с другими, определяет характер человека. Таково было согласно Макинтошу происхождении нравственности. И таков ее критерий, ее мерило в жизни. Но эти этические основы так благотворны для человека, они так тесно связывают каждого из нас с благополучием всего общества, что неизбежно они должны были развиваться в человечестве. Здесь Макинтош становился на точку зрения утилитаристов. При этом он особенно настаивал на том, что не надо смешивать, как это постоянно делают, критерий, то есть основу нравственного побуждения, то, что нам служит мерилом при определении ценности данных свойств человека и его поступков, с тем, что нас лично побуждает желать действия и действовать в таком-то направлении. Эти два побуждения принадлежат к разным областям, и в серьезном исследовании их обязательно нужно различать. Нам важно знать, какие поступки и какие свойства мы одобряем или не одобряем с нравственной точки зрения. Это наш критерий, наша мерка нравственной оценки. Но нам также надо знать, является ли наше одобрение или неодобрение плодом непосредственного чувства, или оно получается также от разума, путем рассуждения. И, наконец, нам важно знать, если наше одобрение или неодобрение вытекают из чувства, то является ли это чувство первоначальной чертой нашей организации, или же оно вырабатывалось в нас постепенно, под влиянием разума. Но если так изложить задачи этики, то в некоторых отношениях, как справедливо заметил Йодль, Это самое ясное и меткое, что когда-либо сказано было об основах нравственности. Тогда действительно ясно, что если в нашем нравственном чувстве есть нечто прирожденное, то это не мешает разуму впоследствии познавать, что такие-то чувства или поступки, развиваясь общественным воспитанием, имеют ценность для общего блага. Ясно становится так же, прибавлю я. что общительности, неизбежная при общительности взаимопомощь, свойственные громадному большинству животных видов и тем более человеку, с первых же времен появления на Земле человекоподобных существ были источником нравственных чувств, и что укреплению чувств общительности способствовало сознание и понимание фактов общественной жизни, то есть деятельность разума. И все более и более по мере развития и осложнения общественной жизни разум приобретал влияние на нравственный склад человека. Наконец, несомненно так же и то, что при суровой борьбе за существование или при развитии грабительских инстинктов, которые по временам усиливаются у отдельных племен и народов, нравственное чувство легко может притупляться. И оно могло бы действительно заглохнуть, если бы в самом строении человека, а также и большинства наиболее развитых животных, не было особой способности, кроме чувства стадности, особого строя мышления, которое поддерживает и усиливает влияние общественности. Это влияние, я полагаю, состоит в понятии о справедливости. представляющим в конечном анализе не иное, как признание равноправия всех членов данного общества. Этому свойству нашего мышления, которое мы находим уже у самых первобытных дикарей и до некоторой степени у стадных животных, мы обязаны развитием у нас нравственных понятий в виде настойчивой, часто даже бессознательно-повелительной силы. Что же касается великодушия, доходящего до самопожертвования, которое, в сущности, может быть, только и следовало бы назвать нравственным, то этот третий член нравственной трилогии я позднее разберу подробнее, говоря об этике Гюйо. Я не стану останавливаться на английской философии конца XVIII и начала XIX века, Она представляет реакцию против французской революции и предшествовавшей ей философии энциклопедистов, а также против смелых идей, высказанных Вильямом Годвином в его книге о политической справедливости. Эта книга представляет полное и серьезное изложение того, что впоследствии стало проповедоваться под именем анархии. Ознакомиться с английской философией этого времени очень поучительно. А потому я отсылаю всех интересующихся к превосходному очерку Йодля во втором томе его истории этики. Со своей стороны, я только скажу, что вообще английские мыслители этого периода больше всего стремились доказать недостаточность одного только чувства для объяснения нравственности. Так, Стюарт, видный представитель этой эпохи, доказывает... что для объяснения происхождения нравственности недостаточно ни рефлективных эффектов Шефцбери, ни совести Бутлера и так далее. Указав на невозможность примирения между различными теориями нравственности, построенными одни на благожелательности, а другие на справедливости, на разумном себялюбии или же на покорности Божьей воле, он не хотел признать вслед за юмом, что и одно только умственное суждение тоже не в состоянии дать нам ни понятие добра, ни понятие красоты, и вместе с тем он показывал, как далеки нравственные явления в человеке от простого порыва чувства. Казалось бы, что придя к выводу, что в нравственных понятиях ум связывает между собой представления, возникшие в нас, и затем в самом себе рождает новые представления, причем он даже упоминал о математической идее равенства, Стюарт должен был бы прийти к мысли о справедливости. Но под влиянием ли старых понятий интуитивной школы или же новых веяний, отвергавших после французской революции самую мысль о равноправии людей, Стюарт не разработал своих идей и не пришел ни к какому определенному выводу. Новые идеи в этике в Англии внес современник Макинтоши и Сёрта Бентам. и Иеремия, годы жизни 1748-1832, не был философом в собственном смысле этого слова. Он был адвокат, и его специальностью было право и вытекающее из него практическое законодательство, относясь отрицательно к праву в том виде, каком выявляло его законодательство в течение тысячелетий исторического бесправия, Бентам стремился найти глубокие, строго научные, теоретические обоснования права, которые одобрялись бы разумом и совестью. В его глазах право сливается с моралью, и поэтому первое свое произведение, в котором Бентам изложил свою теорию, Он назвал введение к принципам морали и юриспруденции. Основным принципом всякой этики и законодательства Бентом считал вместе с гельвецием наибольшее счастье наибольшего числа людей. То же самое начало было также положено, как мы видели и Гобсом в основу своей этики. Но Бентом и его последователи, Миль и другие, выводили из принципа заключения, совершенно противоположные тем, к каким пришел Гоббс. Реакционер Гоббс, под влиянием пережитой им революции 1648 года, считал, что наибольшее счастье может быть дано людям только твердой верховной властью. Бентом же, филантропист, как он себя называл, доходил до признания равенства как желательной цели. хотя он отвергал социалистические учения Оуэна, но в то же время признавал, однако, что равенство в богатствах помогло бы достичь наибольшего счастья наибольшего числа людей, лишь бы достижение этого равенства не вело к революционным выступлениям. Относительно же законодательства вообще он доходил даже до анархических выводов, считая, что чем меньше будет законов, тем лучше. «Законы», — писал он, — «суть ограничения, присущей человеку способности действия, а потому с абсолютной точки зрения они представляют зло». Бентам подверг суровой критике весь существующий строй и все ходячие теории нравственности. Однако, как я указал уже выше, Бентам, приближаясь к социалистическим и даже анархическим выводам, не решался довести свои идеи до их логического конца, и все главное внимание направил на то, чтобы установить, какие удовольствия сильнее других, продолжительнее и плодотворнее. Так как различные люди различно понимают свое и вообще людское счастье, и далеко не всегда разбираются в том, что ведет их к счастью или страданию, а тем более склонны ошибаться в том, что представляет благо для общества, то Бентам старался точно определить, что дает как отдельному человеку, так и обществу, возможность наибольшего счастья. Искание счастья есть искание личного удовольствия, а потому Бентам, подобно своему предшественнику в Древней Греции Эпикуру, старался определить, какие из наших удовольствий могут дать нам наибольшее счастье, не только минутное, но и длительное, даже в том случае, если бы оно было сопряжено со страданием. Для этого он старался установить род шкалы, лестницы удовольствий, причем во главе их он поставил те удовольствия, которые наиболее сильны и глубоки, те, которые не случайны, не мгновенны, а те, что могут продолжаться всю жизнь, те, которые достоверны, и, наконец, те, осуществления которых близко, они откладываются на далекое и неопределенное будущее. Интенсивность удовольствия, его продолжительность, достоверность и близость. Вот четыре мерила, которые Бентам старался установить в своей арифметике удовольствий. Причем он еще прибавлял плодотворность, То есть способность данного удовольствия производить новые, и его распространенность, то есть его способность доставлять удовольствие не только мне, но и другим. Параллельно лестнице удовольствий Бентом устанавливал также лестницу страданий, причем в страданиях различал те из них, которые наносят ущерб отдельной личности, от тех, которые наносят ущерб всем членам общества или группам лиц. И, наконец, те бедствия и страдания, которые подрывают силы человека или даже всего общества. Для объяснения нравственного чувства в человеке, Бентам не удовлетворился прежними объяснениями происхождения нравственности из прирожденного нравственного чувства, естественного или внушенного свыше, симпатии и антипатии, совести, морального долга и тому подобного. Само упоминание о добродетели, связанной в истории с ужасами инквизиционных истреблений, возбуждало его негодование. Особенно резко выражены и подробно развиты эти его мысли в его сочинении «Деонтологии», обработанном после смерти Бентома его другом Боурингом. «Нужно построить нравственность на других основах», — говорил Бентом. «Долг мыслителей доказать». что добродетельный поступок есть правильный расчет, временная жертва, которая дает мне максимум удовольствия. Поступок же безнравственный, неправильный расчет. Человек должен искать свое личное удовольствие, свой личный интерес. Так говорил уже Эпикур и многие другие его последователи, например, Мандевиль в знаменитой своей басне о пчелах. Но как на это указал Гюйё, Бентом вносит здесь значительную поправку, благодаря которой утилитаризм делает серьезный шаг вперед. «Добродетель не только расчет», — говорит Бентом. «В ней еще некоторые усилия, борьба. Человек жертвует немедленным удовольствием в виду больших будущих. И на этой жертве, то есть в сущности на самопожертвовании, хотя бы временном, Бентом особенно настаивает». Действительно, не видеть этого значило бы не признавать того, что составляет по меньшей мере половину всей жизни животного мира, самых неразвитых дикарей и даже жизни наших промышленных обществ. Многие, называющие себя утилитаристами, именно так и делают. Но Бентам понял, куда привел бы утилитаризм без этой поправки, и потому настойчиво обращал внимание на нее. Тем более должен был настаивать на ней Джон Стюарт Миль, писавший в то время, когда коммунистические учения Оуэна, тоже отвергавшего всякую нравственность, построенную на внушениях свыше, имели уже в Англии большое распространение. Эти мирила добра и зла, доказывает Бентам, не только служат основою нравственной оценки наших собственных поступков, Они, по крайней мере, должны служить основой всякого законодательства. В них критерии нравственного, то есть его пробный камень его мерила. Но сюда привходит целый ряд других соображений, которые сильно влияют и видоизменяют понятие о нравственном и желательном. Как в отдельных людях, так и в целых обществах, в разные времена их развития. Умственное развитие человека... его религия, его темперамент, состояние его здоровья, воспитание, классовое положение, а также политический строй – все это видоизменяет нравственные понятия отдельных людей и обществ. И Бентом, преследуя свои законодательные задачи, тщательно разбирал эти влияния. При всем том, хотя он был воодушевлен высшими влечениями и вполне оценивал нравственную красоту самопожертвования, Мы не видим у него, где, как и почему инстинкт берет верх над холодными взвешиваниями рассудка, в каком отношении стоят рассудок и инстинкт, где живая связь между ними. Мы видим у Бентома инстинктивную силу общительности, но не видим, как она уживается с его методическим рассудком. И вследствие этого мы чувствуем неполноту его этики и понимаем, почему многие, ознакомившись с ней, тем не менее не удовлетворились ею, продолжали искать подкрепления своим этическим влечением. Одни в религии, а другие в ее детище, кантовской этике долго. С другой стороны, нет никакого сомнения, что в критике Бентома чувствуется желание вызвать в людях творчество, способное дать им не только личное счастье, но и широкое понимание общественных задач, и вызвать в них высокие порывы. Бентом стремится к тому, чтобы право и законодательство вдохновлялись не ходячими теперь понятиями о счастье человечества под твердой рукой власти, а высшими соображениями о наибольшем счастье наибольшего числа членов общества. Помни эту черту этики Бентома, а также общий дух его работ, его высокую цель, его заботу о сохранении в обществе средств для удовлетворения личной восприимчивости отдельных его членов и понимания им художественного элемента в чувстве исполнения долга, Легко понять, почему, несмотря на арифметическую сухость его исходной точки, учение Бентома оказало такое хорошее влияние на лучших людей своего времени. Ясно также, почему люди, основательно изучившие его учения, как, например, Гюйо, превосходном его труде о современной английской этике, считают Бентома истинным основателем английской утилитарной школы, к которой принадлежал отчасти и Спенсер. Дальнейшее развитие идей Бентома поставил себе целью кружок его последователей, во главе которого стояли Джеймс Милл и его сын Джон Стюарт Милл. Годы жизни 1806-1873. Небольшая книга последнего «Утилитаризм» представляет лучший свод учения утилитарной школы в этике, Хотя Джон Стюарт Милль и написал по теории нравственности только одну эту небольшую книгу, но тем не менее он сделал большой вклад в науку о нравственности и довел учение об утилитаризме до логической законченности. В своей книге, как и в своих экономических трудах, Милль говорит о необходимости перестройки общественной жизни на новых этических началах. Для этой перестройки Миль не видел надобности ни в религиозном обосновании нравственности, ни в законодательстве, выведенном из чистого разума. Попытка Канта в этом направлении закончилась полной неудачей. Он находил возможным построить все учение о нравственности на одном основном начале, стремлении к наибольшему счастью, правильно, то есть разумно понятому. Так понимал происхождение нравственного уже юм. Но Миль, как и следовало ожидать от мыслителя второй половины XIX века, пополнил эту мысль, указывая на постоянное развитие нравственных понятий в человечестве благодаря общественной жизни. Нравственное не прирождено человеку, а представляет продукт развития. В человеке есть прекрасные зачатки, но есть и дурные. Отдельные люди готовы работать для блага целого, но другие не хотят о нем заботиться. Понятие о том, что хорошо для общества, а следовательно и для всякой личности, еще крайне запутаны. Но если в этой борьбе есть прогресс к лучшему, то происходит это потому, что всякое человеческое общество заинтересовано в том, чтобы вверх брали элементы добра, то есть общего блага. или, говоря языком Канта, альтруистические элементы над эгоистическими. Другими словами, в общественной жизни происходит синтез между нравственными стремлениями, основывающимися на чувстве долга, и теми, которые вытекают из принципа наибольшего счастья, эвдемонизм, или наибольшей пользы, утилитаризм. Нравственность, говорит Миль, продукт взаимодействия между психической и умственной и душевной, организации личности и обществом. И если так смотреть на нее, то открывается ряд широких и заманчивых предвидений и ряд плодотворных возвышенных задач в общественном строительстве. С этой точки зрения, в нравственном мы должны видеть сумму требований, предъявляемых общежитием к характеру и воле своих членов, в интересах их собственного благополучия и дальнейшего совершенствования. Но это не мертвая формула, а наоборот, нечто живое, не только узаконивающее изменчивость, но требующее ее. Неузаконение того, что было уже и уже может быть изжито, это есть жизненное начало для построения будущего. И если здесь происходит столкновение партий, различно понимающих задачи будущего, если стремление к лучшему сталкивается с привычкой к старому, то нет других доказательств и другого мерила для проверки их, кроме благоденствия человечества и его усовершенствования. Даже из этих немногих выдержек видно, какие перспективы открывал Миль приложением начала полезности к жизни. Благодаря этому он имел большое влияние на своих современников, тем более, что все его произведения были написаны ясным и простым языком. Но начало справедливости, на которое указывал уже Юм, исчезало из этих рассуждений у И о справедливости мы можем прочитать у него только в конце книги, где говорится о критерии, об основе, при помощи которой можно было бы проверить правильность тех или иных заключений различных направлений, борющихся за преобладание в прогрессивном развитии общества. Что же касается вопроса, насколько начало полезности, то есть утилитаризм, может быть признано достаточным для объяснения нравственного в человеке, мы займемся разбором этого во второй части настоящего сочинения. Здесь нам важно только отметить, Шаг, сделанный вперед в этике, стремление построить ее исключительно на рациональных началах, вне всякого явного или скрытого влияния религии. Прежде чем перейти к изложению этики позитивизма и эволюционизма, Нам необходимо хотя бы кратко остановиться на учении о нравственности некоторых философов XIX века, стоявших хотя и на метафизической и спиритуалистической точках зрения, но тем не менее оказавших известное влияние на развитие этики нашего времени. Такими мыслителями были в Германии Артур Шопенгауэр, а во Франции Виктор Кузен и его ученик Теодор Жофруа.